Глава шестая содержит, наряду с прочими важными сообщениями, касающимися мистера Пекснифа и архитектуры, подробное описание успехов мистера Пинча на пути к завоеванию дружбы и доверия нового ученика. Было утро, и прекрасная Аврора, о которой столько писалось, говорилось и пелось, уже ущипнула розовыми перстами кончик носа мисс Пексниф. Шаловливая богиня усвоила себе обыкновение постоянно шутить таким образом с прелестной черри. В переводе же на язык презренной прозы сия означает, что кончик носа у этой милой девушки за завтраком всегда бывал очень красен. Сказать по правде, в это время дня ее нос постоянно казался озябшим и блестел, как будто его начистили наждаком. Сходное явление наблюдалось и в ее характере который с утра отдавал чем-то кислым и неприятным, словно в нектар ее настроения, фигурально выражаясь, переложили лимону, чем несколько испортили вкус божественного напитка. Этот избыток едкости в характере прелестной молодой особы обычно сказывался в том, что она еще обильнее разбавляла водой и без того жидкий чай мистера Пинча, сокращала его порцию масла до микроскопических размеров и прочее тому подобное. Но в это утро, после вступительного банкета, она позволила мистеру Пинчу хозяйничать среди яств и питий совершенно свободно и беспрепятственно. И это до такой степени изумило и сконфузило мистера Пинча, что он, подобно дряхлому узнику, выпущенному на волю под конец жизни, не знал, как воспользоваться своей свободой и впал в трепет и сомнение, нуждаясь в доброй душе, которая соскребала бы у него масло с хлеба, урезывала бы сахар до одного куска и вообще оказывала ему те маленькие знаки внимания, к которым он привык. Было, кроме того, нечто устрашающее в самообладании нового ученика, который постоянно беспокоил мистера Пекснифа просьбой передать ему хлеб и весьма хладнокровно накладывал себе с тарелки грудинку, предназначенную единственно для мистера Пекснифа. По-видимому, он думал, что это в порядке вещей, и ждал, что мистер Пинч последует его примеру, так как время от времени обращался к этому молодому человеку с замечанием, что тот ничего не ест, то есть с речами столь предосудительного характера, что мистер Пинч невольно опускал глаза, чувствуя себя злодеем и предателем, обманувшим доверие мистера Пекснифа. В самом деле, одна уже эта попытка выслушивать перед всем семейством такие нескромные слова сама по себе составляла завтрак и вполне могла насытить мистера Пинча, хотя он никогда еще не бывал так голоден. Однако девицы, да и сам мистер Пекснев, вопреки этим тяжким испытаниям, оставались в наилучшем расположении духа, хотя чувствовалось, что между ними существует какой-то таинственный сговор. Когда завтрак подходил к концу, мистер Пекснив улыбаясь, объяснил причину их общего радостного настроения. — Нечасто бывает, дорогой Мартин, — сказал он, — чтобы мои дочери вместе со мной покидали мирный домашний очаг ради суетного вихря светских удовольствий. Но сегодня мы рассчитываем поступить именно так. — Неужели, сэр? — воскликнул новый ученик. — Да, — отвечал мистер Пекснив постукивая по левой руке письмом, которое я держал в правой. «Здесь у меня приглашение явиться в Лондон, по делу, дорогой Мартин, по делу строго профессионального характера. А я давно уже обещал дорогим моим девочкам, что если только представится случай, они поедут вместе со мной. Мы отправимся нынче вечером в дилижансе». Подобно голубю в древности, дорогой мой Мартин, и возвратимся с оливковой ветвью не ранее, чем через неделю. Под оливковой ветвью, объяснил мистер Пекснив, я подразумеваю наш скромный багаж. Надеюсь, что барышням понравится в Лондоне, сказал Мартин. О боже, еще бы не понравилось! воскликнула Мэри, хлопая в ладоши. Боже мой, Черри, милочка, ты только подумай, Лондон! Пылкой дитя. — произнес мистер Пекснев, мечтательно глядя на свою младшую дочь. — И все же есть какая-то меланхолическая прелесть в этих юных надеждах. Приятно знать, что они никогда не осуществятся. Помню, я и сам думал когда-то, в далекие дни моего детства, что маринованный лук растет на дереве и что все слоны так и родятся с башенкой на спине. Впоследствии я узнал, что в действительности дело обстоит не так. Далеко не так. Однако эти мечты успокаивали меня в часы тяжелых жизненных испытаний. Даже когда мне пришлось сделать печальное открытие, что я пригрел на своей груди свинью в образе человека, даже и в такой тягостный час они утешали меня. При этом мрачном намеке на Джона Уэстлока мистер Пинч чуть не захлебнулся чаем ибо не далее, как нынче утром, получил от него письмо, что было как нельзя лучше известно мистеру Пекснифу. — Вы позаботитесь, дорогой Мартин, — продолжал мистер Пексниф, возвращаясь к прежней жизнерадостности, — чтобы дом не растащили в наше отсутствие. Мы поручаем его вам. Тут нет никаких секретов, все открыто и доступно. В противоположность тому молодому человеку из восточной сказки которого называли, если я не ошибаюсь, «Одноглазый календарь», не так ли, мистер Пинч? «Одноглазый календарь, мне кажется», — пролепетал Том. «Это почти одно и то же, я думаю», — сказал мистер пекснев снисходительно улыбаясь. «Или так считалось в мое время. В противоположность этому молодому человеку, дорогой Мартин, мы вам не только не запрещаем заглядывать во все уголки дома, но даже просим вас быть везде хозяином. Веселитесь, дорогой мой Мартин, заколите упитанного тельца, если вам захочется. Не имелось, разумеется, никаких возражений против того, чтобы Мартин заколол и употребил с пользой для себя какого угодно тельца, упитанного или тощего, ежели только он нашелся бы в доме. Но ввиду того, что никаких тельцов не послось в угодьях мистера Пекснифа. Его предложение следовало считать скорее знаком простой любезности, чем существенным доказательством гостеприимства. Этим цветком красноречия и завершилась беседа, ибо, высказавшись в таком духе, мистер Пекснев поднялся с места и повел их в оранжерею архитектурных талантов, то есть в известное уже помещение на третьем этаже. «Позвольте подумать», — произнес он, роясь в бумагах. Чем бы таким вам заняться, пока я буду в отсутствии? Что, если бы вы представили мне проект памятника лондонскому лорд-мэру? Или надгробие для шерифа? Или коровник в парке какого-нибудь вельможи? — А знаете ли, — сказал мистер Пекснев, складывая руки на груди и глядя на своего молодого родственника задумчиво и с интересом, — мне бы очень хотелось видеть, как вы представляете себе коровник однако Мартин отнюдь не пришел в восторг от такого предложения. — Колодец, — продолжал мистер Пекснев, — тоже воспитывает строгий вкус. По моим наблюдениям, уличный фонарь возвышает душу и дает классическое направление уму. Изящный шлагбаум с орнаментом прекрасно действует на воображение. Не начать ли вам с изящного шлагбаума, что вы на это скажете? — Если вам угодно, мистер Пекснев. — с сомнением отвечал Мартин. — Погодите, <связывающий> — отвечал Пекснев. — Ну вот что. Вы честолюбивы и весьма искусно чертите. Так попробуйте <связывающий> начертить план начальной школы, предусмотренный вот этим циркуляром. Разумеется, сообразно с изложенными здесь требованиями. — Честное слово, <связывающий> — игриво продолжал мистер Пекснев, Мне будет очень любопытно, что у вас получится из начальной школы. Как знать, может быть, молодой человек с вашим вкусом и натолкнется на что-нибудь такое, в само по себе неосуществимое и непрактичное, чему я мог бы впоследствии придать форму. Ибо поистине, дорогой мой Мартин, поистине только в последних, завершающих штрихах и сказывается большой опыт и изящный вкус. Ха-ха-ха! «Нет, в самом деле, мне доставило бы удовольствие видеть...» Продолжал мистер Пекснев, окончательно развеселившись и хлопая своего юного друга по спине. «Что такое у вас получится из начальной школы?» Мартин охотно согласился взять на себя эту работу, и мистер Пекснев немедленно вручил ему все материалы, потребные для ее выполнения, распространяясь тем временем... Насчет магического действия завершающих штрихов, сделанных рукой мастера. Оно было, по мнению многих, все тех же старых его врагов, и в самом деле весьма удивительно и отзывалось волшебством, ибо известны были случаи, когда какое-нибудь чердачное окошко или кухонная дверь, или десяток ступеней, или даже водосточная труба, начертанная рукой мастера, превращали проект ученика собственное произведение мистеру Пекснифа и приносили ему значительное денежное вознаграждение. Но такова уж магическая сила гения, который превращает в золото все, к чему бы не прикоснулся. — Если вам захочется освежиться и переменить занятия, — сказал мистер Пексниф, Томас Пинч будет вашим наставником в искусстве съемки. Он поможет вам начертить план нашего огорода определить уклон дороги между нашим домом и придорожным столбом, или же найдет для вас еще какое-нибудь полезное и приятное занятие. Во дворе имеется десятка два старых цветочных горшков и около воза кирпичей. Если бы вы, мой дорогой Мартин, смогли возвести из них к моему возвращению некоторое подобие, ну хотя бы, собора святого Петра в Риме или мечети святой Софии в Константинополе то это было бы весьма полезно для вас и приятно для меня. — А теперь, — сказал в заключении мистер Пекснев, — оставив на время официальные отношения и, возвратившись к нашим частным делам, я буду рад побеседовать с вами у себя в комнате, пока укладываю саквояж. Мартин последовал за ним, и более часу они беседовали с глазу на глаз, предоставив Тома Пинча самому себе. Выйдя от мистера Пекснифа, молодой человек сделался весьма молчалив и невесел, и в этом настроении пребывал весь день. Так что Том, попытавшись раза два завести с ним разговор на безразличную тему, почувствовал, что неловко ему навязываться и мешать его мыслям, и больше уже с ним не заговаривал. Но даже если бы его новый друг был гораздо словоохотливее, едва ли у Тома нашлось бы время много разговаривать. Сначала мистер Пекснев позвал его вниз, для того чтобы он встал на саквояж и в позе древней статуи простоял до тех пор, пока до саквояж не запрется. Потом мисс Чарити позвала его, чтобы он увязал ей сундук. Потом мисс Мэри послала за ним, чтобы он поскорее шел чинить ей чемодан. Потом он засел писать самые подробные ярлыки для всего багажа и тут же вызвался снести все это вниз. А после этого взялся приглядеть, чтобы багаж благополучно доставили на двух тачках к остановке дилижанса в конце переулка и постеречь его до тех пор, пока не появится дилижанс. Словом, за этот день Тому пришлось поработать не меньше любого грузчика. Но по своему беспредельному добродушию он не считал свои услуги ни во что. И только под конец, усевшись на чемоданы и поджидая появления пекснифа с дочерьми под охраной нового ученика, Том вздохнул с облегчением, надеясь, что угодил своему благодетелю. «Я, признаться, боялся», — говорил себе Том, доставая из кармана письмо и утирая пот с лица, так как разгорячился от возни, хотя день был холодный. «Что у меня не найдется времени написать ей, а это было бы и сказать нельзя как жалко, потому что посылать отсюда почтой — большой расход для небогатого человека». Она обрадуется, когда увидит мой почерк, бедняжка, и узнает, что Пекснив все такой же добрый. Я бы попросил Джона Вестлока зайти, навестить ее и рассказать про мое житье-бытье на словах, да побоялся, что он станет отзываться дурно о Пекснифе и встревожит ее. Кроме того, у нее там народ щепетильный, и визит такого молодого человека может поставить ее в неловкое положение. Бедная Руфь. Тому Пинчу немножко взгрустнулось, на полминуты, не больше, но вскоре он утешился и продолжал размышлять далее. Хорош же я, нечего сказать. Этот Джон всегда говорил, что я хороший человек. Добрая душа и весельчак этот Джон. Жаль только, он недолюбливал Пекснифа. Вздумал унывать от того, что мы с ней живем далеко друг от друга, вместо того, чтобы радоваться тому, что мне повезло, и я попал сюда. Я, наверное, в рубашке родился, что встретил Пекснифа, а тут еще с новым учеником удача необыкновенная. Первый раз вижу такого приветливого, великодушного, искреннего человека. Мы с ним как-то сразу подружились, а ведь он родственник Пекснифу умный, способный юноша, которому все дается без труда. Вот и он, легок на помине, идет себе по переулку с таким видом, будто и переулок его собственный. В самом деле, новый ученик, нисколько не смущаясь честью вести под ручку мисс Мэри Пекснев и выслушивать ее прощальные любезности, появился на тропинке в сопровождении мисс Чарити и ее папаши. В ту же минуту показался дилижанс и Том, не теряя времени, попросил мистера Пекснефа передать письмо. — Ага, — сказал мистер Пексниф, взглянув на адрес. — Вашей сестре, Томас. — Да, о да, письмо будет передано, мистер Пинч. Можете быть спокойны, она непременно получит его, мистер Пинч. Он дал это обещание с таким снисходительным и покровительственным видом, что Том Пинч почувствовал, о каком большом одолжении он просит. — до сих пор это ему не приходило в голову — и стал усиленно благодарить мистера Пекснифа. Обе мисс Пексниф, как всегда, покатились со смеху уже при одном упоминании о мисс Пинч. «Ужас какой! Подумать только мисс Пинч! Господи ты мой боже!» Том был очень доволен, видя их веселья, так как счел его признаком доброжелательности и сердечного расположения. Поэтому он тоже засмеялся, потирая руки, и очень оживленно пожелал им приятно путешествовать и благополучно возвратиться. Даже после того, как дилижанс с оливковыми ветвями снаружи и голубями внутри тронулся, Том все еще стоял на месте, махая рукой и раскланиваясь. Он был настолько польщен необычайной любезностью девиц, что совсем позабыл про Мартина Чезлвита, который стоял в задумчивости, прислонившись к столбу, и не поднимая глаз с тех самых пор, как усадил обеих мисс Пекснев в карету. Полная тишина, наступившая вслед за суматохой и отъездом дилижанса, и морозный воздух зимнего дня привели их в чувство. Они повернулись и, точно сговорившись, зашагали прочь рука об руку. — Какой вы невеселый! — сказал Том. — Что с вами случилось? — Ничего такого, о чем стоило бы разговаривать. — отвечал Мартин. — Немногим больше того, что было вчера, и, надеюсь, гораздо больше, чем будет завтра. Я просто не в духе, Пинч. — Ну что вы! — воскликнул Том. — А я, знаете ли, в отличном настроении и как нельзя больше расположен беседовать. Не правда ли очень мило со стороны вашего предшественника Джона, что он написал мне? — Да, конечно, — небрежно ответил Мартин. Он должно быть так веселиться, что и времени не видит, где уж ему помнить о вас. Именно так я и сам думал, возразил Том. Однако нет, он сдержал свое слово и пишет Милый Пинч, я часто вас вспоминаю, ну и так далее, очень внимательно и деликатно, все в том же роде. Он должно быть и в самом деле добродушный малый, заметил Мартин довольно ворчливо. Потому что вряд ли он это думает, знаете ли. «Так он этого не думает, по-вашему, а?» — спросил Том, пристально глядя в лицо своему спутнику. «Вы считаете, он только так говорит мне в утешение?» «Неужели же возможно?» — возразил Мартин более серьезным тоном. «Чтобы молодой человек, только что вырвавшись из этой собачьей конуры и получив доступ ко всем лондонским удовольствиям, «Нашел время или желание вспоминать добром о ком-нибудь или о чем-нибудь, что осталось тут?» «Скажите сами, Пинч, может ли это быть?» После краткого раздумья мистер Пинч ответил гораздо более пониженным тоном, что, пожалуй, неразумно было бы на это надеяться, и что, конечно, Мартину лучше знать. «Разумеется, мне лучше знать», — заметил Мартин. «Да, я и сам это чувствую». — мягко сказал мистер Пинч. — Я так и говорю. После этого краткого ответа наступило полное молчание, которое больше ничем не прерывалось. Они добрались до дома уже в темноте. Надо сказать, что мисс Чарити Пекснев, находя неудобным забрать с собой в дилижанс объедки вчерашнего пиршества и считая невозможным сохранить их в неиспорченном виде до возвращения всего семейства, собрала все это на две тарелки и оставила на столе. Ввиду такой щедрости, молодые люди имели удовольствие найти в гостиной две беспорядочные груды остатков вчерашнего банкета, состоявшие из подсохших ломтиков апельсина, черствых сэндвичей, хаотических масс окаменелого пирога и двух-трех уцелевших морских сухарей. А для того, чтобы было чем запивать все эти деликатесы, Остатки вина из двух бутылок были слиты в одну и заткнуты попельеткой. Так что под руками имелось решительно все необходимое для того, чтобы предаваться разгулу целую ночь напролет. Мартин Чезлвит оглядел остатки пиршества с бесконечным презрением и, хорошенько помешав угли в камине, чтобы огонь разгорелся вовсю, нисколько не церемонясь с углем мистера Пекснифа, Угрюмо уселся в самое мягкое кресло, которое только нашлось. Стараясь поудобнее втиснуться в тот маленький уголок, который ему оставался, мистер Пинч уселся на скамеечку мисс Мэри и, поставив стакан на коврик перед камином, а тарелку к себе на колени, принялся оперировать. Если бы Диаген воскрес и вкатился со своей бочкой в гостиную мистера Пекснифа, то увидев мистера Пинча на скамеечке мисс Пексниф, со стаканом и тарелкою на коленях, он бы не выдержал, как бы угрюмо не был настроен, и улыбнулся бы самой добродушной улыбкой. Совершенное и полное удовольствие Тома. Его особенное одобрение черствым сэндвичем, которые рассыпались у него во рту словно опилки. Неописуемое наслаждение, с которым он цедил кислое вино, облизывая губы, словно считал грехом, упустить хотя бы каплю такого превосходного и благоуханного напитка. Тот счастливый вид, с которым он медлил иногда, держа стакан в руке, вероятно, произнося про себя какой-нибудь тост, и тревожная тень, омрачавшая его довольное лицо всякий раз, как оглядев комнату и радуясь возможности без помехи наслаждаться уютом, он замечал хмурую физиономию своего товарища, Да ни один циник на свете, будь он сущий ехидный по своему человеко-ненавистничеству, не мог бы устоять перед добродушием Томаса Пинча. Немало нашлось бы людей, которые похлопали бы его по спине и выпили бы за его здоровье бокал смородинного вина, хотя это был чистейший уксус, выпили бы да еще с каким удовольствием. Другие пожали бы его честную руку и поблагодарили бы за урок, который дала им эта простая душа. Третьи посмеялись бы с ним вместе, а четвертые посмеялись бы над ним. К этому последнему разряду принадлежал Мартин Чезлвид, который был не в силах удержаться и громко расхохотался. — Вот это правильно! — сказал Том, одобрительно кивая. — Развеселитесь, это лучше всего! При таком поощрении Мартин опять рассмеялся, а потом, успокоившись, заметил. «Первый раз вижу такого чудака, как вы, Пинч!» «Первый раз видите?» — сказал Том. «Что ж, очень может быть, что я вам кажусь чудаком, ведь я почти не знаю жизни. А вы ее хорошо знаете, я думаю». «Неплохо для моих лет!» — отвечал Мартин, придвигая кресло еще ближе к огню и ставя обе ноги на каминную решетку. «Черт возьми, мне надо поговорить с кем-нибудь откровенно!» — Я поговорю откровенно с вами, Пинч. — Пожалуйста, — сказал Том. — Я сочту это знаком дружеского расположения с вашей стороны. — Я вам не мешаю? — спросил Мартин, глядя сверху вниз на мистера Пинча, который смотрел на огонь из-за его колена. — Ничуть! — воскликнул Том. — Надо вам знать прежде всего... — начал Мартин с некоторым усилием, как будто эта испеведь была ему не совсем приятна что меня воспитывали с ранних лет в надежде на большое наследство и приучили думать, что со временем я буду очень богат. Так оно и было бы, если бы не вмешались некоторые причины и обстоятельства, о которых я и собираюсь вам рассказать. Они-то и привели к тому, что меня лишили наследства. «Ваш отец лишил вас наследства?» — спросил мистер Пинч, широко раскрыв глаза. — Мой дедушка, родителей у меня давно уже нет, я их едва помню. — У меня тоже их нет, — сказал Том, робко дотронувшись до руки молодого человека. — Боже мой! — Ну, что до этого, то знаете ли, Пинч... По свойственной ему манере отрывисто и резко продолжал Мартин, опять мешая в камине. «Очень хорошо и похвально любить родителей, если они живы, и не забывать их, если они умерли, когда вы их хоть сколько-нибудь знали. А я своих родителей почти не видел. Нечего и ждать от меня особенной чувствительности, да и нет ее, что правда, то правда». Мистер Пинч как раз в это время задумчиво смотрел на решетку в камине. Но как только его собеседник умолк, он вздрогнул и сказал... «О да, разумеется!» И снова притих, готовясь слушать дальше. «Одним словом», — продолжал Мартин, — «всю жизнь меня воспитывал и содержал вот этот самый дедушка, о котором я только что говорил. Ну, у него есть свои хорошие черты, нечего отрицать. Я этого от вас и не скрываю, зато у него имеется два крупных недостатка, и в них-то вся беда». Во-первых, это такой упрямец, которого на свете не сыщешь. Во-вторых, он самый отвратительный эгоист. — Да неужели? — воскликнул Том. — Эгоизм и упрямство этого человека, — отвечал Мартин, — просто переходят все границы. Я не раз слыхал, что наша семья искренне отличалась этими недостатками, и думаю, что в этом есть доля правды. Сам я этого знать не могу. Я... Только могу благодарить Бога за то, что эти качества не перешли ко мне, и приложу все старания, чтобы не заразиться ими. Да, конечно, сказал мистер Пинч, так и следует. Вот видите ли, заключил Мартин, снова помешав угли в камине и придвинувшись к огню еще ближе. Как эгоист, он очень требователен к людям. А как упрямец, очень настойчив в своих требованиях. Он и от меня всегда требовал. Очень многого в смысле почтительности и покорности, и даже самоотвержения, когда речь шла о его желаниях, ну и так далее. Я со многим мирился, потому что многим ему обязан, если можно говорить об обязательствах перед родным дедушкой. И потому что я его как-никак любил. Однако мы все-таки довольно часто ссорились. Я, видите ли, не всегда мог угодить на него» приспособиться к его нраву, то есть не ради себя самого, вы же понимаете...» Тут он запнулся, не зная, как продолжать. Мистер Пинч, который меньше всего был способен вывести другого из затруднения, не нашелся, что ответить. «Ну, вы меня понимаете», — быстро закончил Мартин. «Мне нечего так уж гоняться за нужным словом. Теперь я расскажу вам самую суть, а также...» По какому именно случаю я очутился здесь? Я влюблен, Пинч. Мистер Пинч воззрился на него с усиленным интересом. Говорю вам, я влюблен. Я влюблен в самую красивую девушку, какая только живет под солнцем. Но она в полной зависимости от моего дедушки, и если только он узнает, что она платит мне взаимностью, она останется без крова и лишится всего, что имеет». «Надеюсь, в такой любви нет никакого особенного эгоизма». «Эгоизма?» — воскликнул Том. «Вы вели себя благородно. Любить ее, как вы, я думаю, любите, и, оберегая ее, даже не открыться». «Что вы там толкуете, Пинч?» — прервал его Мартин с раздражением. «Не смешите меня, мой милый. То есть, как это — не открыться?» «Простите меня», — ответил Том. — Я думал, что вы подразумеваете именно это, иначе не стали бы говорить. — Если бы я не сказал ей о своей любви, какой был бы смысл влюбляться? — сказал Мартин. — Разве только для того, чтобы тосковать и мучиться? — Это верно, — заметил Том. — Ну что ж, я догадываюсь, что она вам ответила, — прибавил он, глядя на красивое лицо Мартина. — Ну, не совсем так, Пинч. — отвечал тот, слегка нахмурившись. — У нее там какие-то девические предрассудки насчет долга и благодарности и прочего тому подобного, что довольно трудно понять. Но в основном вы правы, я узнал, что ее сердце принадлежит мне. — Как раз то, что я предполагал, — сказал Том, — вполне естественно. И очень довольный, он отпил большой глоток из стакана. «Хотя я держал себя с самого начала крайне осторожно», — продолжал Мартин. «Однако мне не удалось повести дело так, чтобы дедушка, очень ревнивый и недоверчивый, не догадался, что я ее люблю. Ей он ничего не сказал, а прямо напал на меня и в беседе с глазу на глаз обвинил меня в том, что я намеренно искушаю верность преданного ему существа. Видите, какой эгоист». Девушки, которую он учил и воспитывал, чтобы она стала ему бескорыстным и верным другом после того, как он меня женит по своему усмотрению. Тут я не вытерпел и сказал, что как ему будет угодно, но я могу жениться и сам, и не желаю, чтобы он или кто-нибудь другой продавал меня с аукциона неизвестно кому». Мистер Пинч раскрыл глаза еще шире и стал глядеть в огонь еще пристальнее прежнего. «Можете себе представить», — продолжал Мартин. Он на это обиделся и начал говорить мне далеко не лесные вещи. И пошла беседа за беседой, слово за словом, как это всегда бывает. Оклонилась все это к тому, чтобы я от нее отказался, а не то он от меня откажется. А надо вам знать, Пинч, что я не только страстно влюблен в нее, хотя она и не богата, но... Так красива и умна, что сделает честь кому угодно. Какие бы ни были претензии у ее будущего мужа. Мало того, главной чертой моего характера является... — Опрямство, — предположил Том в простоте душевной. Но это предположение было встречено гораздо хуже, чем он ожидал, ибо молодой человек немедленно возразил с некоторой запальчивостью. — Какой вы чудак, Пинч! — Прошу прощения, — сказал Том я думал вы ищете нужное слово это совсем не то слово ответил мартин, ведь я же говорил вам что у меня в характере нет упрямства, не так ли я хотел сказать если бы вы меня не прервали что главная черта моего характера это твердость о, -о, о воскликнул том поджимая губы и кивая головой да да я понимаю и так как я тверд продолжал мартин то, разумеется, я не собирался подчиняться ему или уступить хотя бы тысячную долю вершка. Да — Да-да, — сказал Том. — Наоборот, чем больше он настаивал, тем больше я сопротивлялся. — Разумеется, — сказал Том. — Ну вот, — заключил Мартин, откинувшись на спинку кресла и беззаботно махнув обеими руками, как будто с этим предметом было совсем покончено и разговаривать о нем больше не стоило. Тем дело и кончилось, вот я и очутился здесь. Несколько минут мистер Пинч сидел, уставясь на огонь со задаченным видом, как будто ему предложили труднейшую головоломку, которую он не в силах был разгадать. Наконец он сказал. «Бекснефа вы, конечно, знали и раньше. Только по имени». Видеть я его никогда не видел, потому что дедушка не только сам держался от родственников, но и меня не пускал к ним. Мы расстались в одном городе соседнего графства. Оттуда я поехал в Солсбери, там увидел объявление Пекснифа и написал ему, так как у меня есть, кажется, врожденная склонность к занятиям подобного рода. И я подумал, что это мне подойдет. Как только я узнал, что объявление дал Пекснев, мне вдвое больше захотелось поехать именно к нему, из-за того, что... — Что он такой прекрасный человек! — подхватил Том, потирая руки. — Так оно и есть, вы были совершенно правы. — Нет, не столько из-за этого, говоря по правде, — возразил Мартин. — Сколько потому, что дедушка терпеть его не может. А после того, как старик обошелся со мной так круто, мне, естественно, захотелось насолить ему побольше. Но вот я и очутился здесь, как уже говорил вам. Моя помолвка с той девушкой, о которой я рассказывал, вероятно, сотянется надолго. Виды на будущее у нас не, не блестящие, а я, конечно, и не подумаю жениться, пока у меня не будет средств. Для меня, видите ли, совсем неподходящее дело обрекать себя на убожество и нищету. Любовь в одной комнате, на четвертом этаже и тому подобное...» «Не говоря уже о ней», — тихим голосом заметил Пинч. «Совершенно верно», — ответил Мартин, вставая, чтобы погреть спину и прислоняясь к каминной доске. «Не говоря уже о ней». Хотя, разумеется, ей не так уж трудно подчиниться необходимости в данном случае. Во-первых, она меня очень любит, а во-вторых, я тоже многим пожертвовал ради нее. Мне могло бы и больше повести, знаете ли. Прошло очень много времени, прежде чем Том сказал «да, конечно». Так много времени, что он мог бы вздремнуть в промежутке. И все же, в конце концов, он это сказал. — Так вот, есть еще одно странное совпадение, которое связано с историей моей любви, — сказал Мартин, — и которым эта история заканчивается. — Помните, вы мне рассказывали вчера вечером по дороге сюда про вашу хорошенькую незнакомку в церкви? — Конечно, помню, — сказал Том, вставая со скамеечки и садясь в кресло, с которого только что поднялся Мартин, чтобы лучше видеть его лицо. «Разумеется. Это была она». «Я так и знал, что вы это скажете», — ответил Том очень тихим голосом, пристально глядя на Мартина. «Неужели?» «Это была она», — повторил молодой человек. «После того, что я слышал от Пекснифа, у меня не осталось никаких сомнений, что это она приезжала и уехала вместе с моим дедушкой». — Не пейте так много этого кислого вина, не то, как бы вам не сделалось плохо, Пинч. — Да, пожалуй, это вредно, — сказал Том, ставя на пол пустой стакан, который он долго держал в руках. — Так значит, это была она. Мартин утвердительно кивнул головой и, прибавив сердито и недовольно, что, будь это на несколько дней раньше, он бы ее увидел, а теперь она, может быть, за сотни миль от него прошелся несколько раз по комнате, бросился в кресло и надулся, как избалованный ребенок. Сердце у Тома Пинча было очень нежное, и он не мог смотреть равнодушно на чужое горе, а тем более на горе человека, к которому он чувствовал симпатию, и который был к нему дружески расположен, в действительности или по предположению Тома, и желал ему добра». Каковы бы ни были его мысли несколько минут назад, а, судя по его лицу, они были совсем невеселы, он постарался от них отделаться и преподал своему молодому другу наилучшие советы и утешения, какие только пришли ему в голову. — Все уладится со временем, — говорил Том. — Я не сомневаюсь, и после нынешних испытаний и несчастий вы еще сильнее привяжетесь друг к другу, когда настанут лучшие дни. Я читал, так всегда и бывает, да и чувство говорит мне, что это естественно и справедливо, и так оно и должно быть. Что долго не ладилось, — продолжал Том с улыбкой, которая, невзирая на его некрасивое лицо, была гораздо приятнее улыбки многих надменных красавиц. — Что долго не ладилось, вряд ли может измениться так сразу, по нашему желанию. Надо принимать жизнь, как она есть, и переделывать ее понемножку, вооружаясь терпением и бодростью. Я бессилен что-либо сделать, вы это хорошо знаете. Зато намерения у меня самые лучшие. И если бы я мог быть полезен вам хоть в чем-нибудь, как бы я был этому рад? — Спасибо вам, — сказал Мартин, пожимая ему руку. — Вы хороший человек, клянусь честью. Спасибо вам на добром слове. Разумеется, — прибавил он после минутной паузы, снова придвигая свой стул к огню, — я бы не постеснялся воспользоваться вашими услугами, если бы вы могли мне помочь. Но только, господи, помилуй! Тут он сердито взъерошил волосы и посмотрел на Тома так, словно жалел, что это он, а не кто-нибудь другой. «Помощи от вас не больше, чем от этой вилки или сковородки!» «Не считая желания помочь», — кротко заметил Том. «О да, конечно, я это и хотел сказать. Если бы желание что-нибудь значило, я бы не нуждался в помощниках. Хотя вот что вы можете сделать, если вам угодно. И даже сейчас». «Что именно?» — спросил Том. «Почитайте мне». — Буду очень рад, — воскликнул Том, в восторге схватив подсвечник. — Извините, я оставлю вас на минутку в темноте, только сбегаю за книгой. — Что бы вы хотели, Шекспира? — Ну что ж, — отвечал его друг, зевая и потягиваясь, — и Шекспир годится. Я сегодня устал от новых впечатлений и всей этой сутолоки, а в таких случаях, я думаю... «Нет удовольствия лучше, как заснуть, слушая чтение. Вы ведь не обидитесь, если я усну?» «Нисколько!» — воскликнул Том. «Тогда начинайте поскорее. И не переставайте читать, если вам покажется, что я содремал. Разве только устанете сами. Это так приятно то засыпать, то просыпаться и опять слышать все те же звуки. Вам не приходилось это испытывать?» «Нет, никогда». — ответил Том. — Ну что ж, можно попробовать как-нибудь на днях, когда мы оба будем в подходящем настроении. Ничего, оставьте меня в темноте, только поскорее. Мистер Пинч побежал, не теряя времени, и минуты через две возвратился с одним из драгоценных Томиков, взяв его с полки над кроватью. Мартин тем временем устроился настолько удобно, насколько позволяли обстоятельства. Соорудив перед огнем диван из трех стульев, он подложил скамеечку мисс Мэри вместо подушки и улегся, растянувшись во весь рост. «Только, пожалуйста, не очень громко», — сказал он Пинчу. «Нет-нет», — отвечал Том. «А вам не холодно?» «Нисколько», — воскликнул Том. «Ну, тогда я готов». Мистер Пинч, перелистав книгу так бережно, как будто это было живое и горячо любимое существо, выбрал пьесу и начал читать. Не успел он прочесть и пятидесяти строк, как его друг уже захрапел. — Бедняга! — тихо сказал Том, вытягивая шею, чтобы взглянуть на него через спинки стульев. — Он еще так молод, а у него столько горя! И с какой благородной доверчивостью он все рассказал мне. Неужели это была она? И вдруг, вспомнив про их уговор, он снова принялся читать с того места, где остановился. И читал долго, совсем позабыв, что надо снимать нагар со свечи, так что фитиль стал похож на гриб. Он до того увлекся, что забыл подбрасывать уголь в камин. И вспомнил о своем упущении только тогда, когда Мартин Чезлвид часа через два проснулся и закричал, вздрагивая от холода. «Боже мой, огонь совсем потух!» «То-то мне и снилось, что я замерзаю. Велите принести еще угля. Ну и чудак же вы, Пинч!»